Не выдавай, желаемое за действительное это твоя вечная болезнь. И вообще, меня что-то качало. Отвежись. Она закрыла глаза и тут же увидела перед собой ошеломлённые глаза Головина и опять вздрогнула. Что это со мной творится? Только этого не хватало. Тану. Ерунда. Ну, ну посмотрел он на меня, Мало ли, кто на кого и как смотрит. Ничего это не значит ровным счётом ничего. Но как странно, что именно он нашёл мою Серёжку. Да, ладно. Какая разница, кто её нашёл, главное, она нашлась. Натка, а что у тебя? Ты здорово похудела. Выглядишь потрясающе. Второй месяц Ксиникал пью. Это ещё что? Новейшее средство для похудения, швейцарское чудо просто. Во все старые шмотки влезла и буквально летаю. Опять самолечением занимаешься? Нет, мне Ксиникал врач посоветовал. А фокус в том, что примешь его И всё жирное и сладкое, что слопала, просто исчезает из организма, ну, улетучивается. Ты понимаешь? Но это ладно. Я подыскала новое помещение для офиса в Банном переулке. Уже ремонт идёт. Здорово. Хорошее место ты. Молодец. Время зря не теряешь. Как я могу терять время, если мне 31-го надо съезжать с Причистенки? Там дом к сносу назначен. Наталья была хозяйкой элитного мебельного салона. Она открыла его полтора года назад и уже много добилась. Гелька, да ты с ног валишься. схватилась вдруг Наталья. У меня бессонница всегда после таких мероприятий. Только народу, лица мелькают, мелькают лица, мелькают, а одного главного лица нету. С авздохом констатировала Наталья. Ладно. Ладно, подруга, я поеду. От тебя наичимало толку, а всё, что тот писатель глас на тебя положил. Будь он хоть 100 раз жених, впрочем, один взгляд ещё ничего не значит. Ну пока. Спасибо, Натка, что встретила. Я даже не ожидала. Ладно, тебе прибедняться. М? Я, когда могу, всегда встречаю. Подруга ушла, Агеля обессиленная опустилась на диван. Закрыла глаза и опять увидела ошеломлённый взгляд Головина. Странно. Как странно. Странным было не то, что кто-то на неё так посмотрел. Она была эффектной женщиной, но то, что Это её взволновало впервые за много лет. Ей было 30, и она считала себя счастливой. Любящий муж, чудесный сын, любимая работа. Казалось бы, что ещё желать? Но всё кончилось в одночасье, и как в самом скверном анекдоте Она вернулась домой не вовремя и застала мужа в постели с какой-то бабой. Ни слова не сказав, повернулась и ушла. Несколько часов бродила под противным мелким дождиком, потом сломала каблук и долго плакала на троллейбусной остановке. А потом решила, что должна ради сына проглотить этот кусок дерьма. Дело, как говорится, житейское. Георгий будет чувствовать себя виноватым и благодарным за то, что она не станет устраивать скандалов, но это только ради сына. Мальчику 11 лет. Ему рано оставаться без отца и жить в атмосфере вражды. Георгий поймёт, и мало-помалу всё уляжется. С кем не бывает? Вот только Спать с ним она, наверное, не сможет. Перед глазами всё время будет стоять огромная баба. Но это не важно. А потом время, говорят, лечит. Но вышло всё не так. Георгий словно взбесился и сразу потребовал развода. Гордость ей не позволила возражать, и она в тот же день уехала к матери. Благосын Гошка отдыхал с их друзьями на Кипре. Ну что ж. Буду учиться жить одна. Не пропаду. Гошка останется со мной, это главное, будем жить втроём. Он, я и мама. ей даже легче стало примыслить, что сын наконец перестанет быть объектом мужского воспитания. Ей постоянно было страшно за него. Каких только трудностей не придумывал для мальчишки любящий отец. Игорные лыжи, и тарзанки, ещё множество каких-то рискованных мужских занятий. И теперь вот Георгий увлёкся парашютизмом. Ну, нет, это того она не допустит. Значит, всё к лучшему, уговаривала она себя. И мать горячо её в этом поддерживала. И опять всё вышло совсем не так. Поведение мужа в конце концов навело её на мысль, что он нарочно привёл в дом ту, нарочно показал её жене во всей красе, чтобы затеять развод, и даже сумел повернуть дело так, Что это она во всём виновата? Боже. Сколько грязи он на неё вылил, как унижал её. В чём только не обвиняла в результате, забрал у неё сына и уехал в Америку. Та оказалась американкой, а сын? Она могла воспрепятствовать его отъезду, но он о матери и знать ничего не желал. Отец провёл с ним работу, и она дала разрешение. Парень молился над отца. Мужское воспитание дало свои плоды уже на этом этапе. Сколько она не ломала себе голову, за что вдруг муж люто её возненавидел, но так ничего и не поняла. Она всё то время пребывала в состоянии такого ужаса и удивления, что совершила самую страшную, самую роковую ошибку. Подписала разрешение на отъезд сына. Да и кто бы выдержал этот напор ненависти и злобы? А теперь Гошки нет в живых. Если бы она его не пустила, он был бы жив, был бы с ней, а там через полтора года отец и сын погибли. в горах их накрыло лавиной она и сейчас иногда недоумевает как осталась жива и не помнит тот первый год после смерти сына наверное она сошла бы с ума или покончила с собой если бы не тяжёлая болезнь матери видимо посланная ей во спасение она выходила мать А потом двоюродный брат матери взял её к себе в издательство, а поскольку никакой другой жизни у неё не было, она стала стремительно делать карьеру и в результате создала свой филиал, который, несмотря на жесточайшую конкуренцию, оставался на плаву. Она была жёсткой в делах, иной раз даже жестокой с неродивыми работниками и заслужила прозвище Дьяволина Викторовна. Однако те, кто хотел и умел работать, не могли пожаловаться на неё. Но мужчина наизбегала, то не ухаживали. Она умела производить впечатление на сильный полновдушие. Жила постоянная уверенность, что её непременно предадут, обманут, надоедятся, надоеют чувствами. Тогда зачем? Яна вполне привыкла обходиться без мужчин. Если ты, у меня особенно страстная натура это не так уж сложно. Но сегодня взгляд Головина её потряс. Однако уже улегшись в постель она вдруг сообразила: "О, тоже предатель. Он собирается жениться на молоденькой девочке и вдруг судя по его взгляду геле достаточно было поманить его пальцем и он побежал бы за ней сломя голову нет зачем это всё а маку уже жалко она ещё даже не переспала с ним а он уже готов к измене эта мысль отрезвила я девчонке неприятностей не доставлю Утром она едва успела выпить кофе, как в дверь позвонили. Кого это чёрт принёс? Кто там? Миленич. Ангелина Викторовна это вы? раздался мужской голос. Я. А в чём дело? Я из милиции. Откройте, пожалуйста. Назовите себя и покажите в глазок документы, жёстко потребовала она. Майор Стрешнёв Денис Геннадьевич. Вы по какому делу? Откройте, пожалуйста, мне необходимо с вами поговорить. Голос майора звучал достаточно сурово. Она приоткрыла дверь. Что случилось? В вашем подъезде совершено преступление. Я должен задать вам всего несколько вопросов. Что ж, входите, но мне надо на работу. Я вас долго не задержу. Где могли бы мы поговорить? Проходите на кухню. Может, кофе хотите? Нет, спасибо. В таком случае, я вас слушаю. Скажите, Ангелина Викторовна, вы живёте одна? Это имеет значение. Непроще ли ответить да или нет? Слегка улыбнулся майор. Он не похож на мента. Интеллектуальное лицо, приятная внешность и манеры не хамские. Впрочем, явись неподозриваемой, над надеется. Хорошо. Да. Я живу одна. Скажите, а вчера утром вы во сколько уходили на работу? Вчера утром меня ещё не было в Москве, то есть я вчера прилетела в Шереметьево 2 около 7:00 вечера. В глазах майора промелькнуло выражение, похожее на досаду. Откуда прилетели? Из Франкфурта, на Мейне. Могу показать билет. Если можно. Можно. Мне не жалко. А вот изограничный паспорт с отметкой пограничника, так что ничего. Вчера утром я не видела и не слышала. Ещё вопросы будут? А как же? Что вы делали во Франкфурте? У неё вдруг закрала подозрение, что он не из милиции он налоговый инспектор и хотя она старалась платить все налоги максимально честно но максимально честно это всё-таки значит не очень честно кто в наше время платит все налоги тот давно уже покойник по крайней мере как бизнесмен Я, знаете ли, издатель, а во Франкфурте ежегодно проходят книжные ярмарки. Она справилась с нахлынувшей была паникой, на логовик вряд ли заявился бы к ней Надам. О да, я в курсе, почему-то обрадовался майор. В этом году, там, кажется, был год России, совершенно верно. Так всё-таки, в чём дело? День из Геннадьевич. О, я польщён. Вы запомнили моё имя-отчество, несмотря на стресс. Простите, а в каком стрессе речь? Ну, приход представителя правоохранительных органов всегда некоторый стресс даже для законопослушных граждан. Может вы всё-таки объясните, что собственно привело вас ко мне в такую рань?